Спрыгнув с подоконника, мимо прошел Машк, поведя хвостом и потеревшись боком о лицо. Запрыгнул на диван, запрыгнул на столик, зачавкал. «Блин!» – попытался возмутиться я, но вырвалось что-то невразумительное на одних гласных. Рот тоже занемел. Лежал, смотрел затылок Ники и даже осуждающим взглядом ее укорить не мог.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 В конце концов, должна же быть у нас хоть какая-то брачная ночь. Но стоило продвинуться к ней. Как сверху предательски заскрипели камнями. А затем и вовсе по хански впустили в наш уютный уголок свет полной луны. Господин, я так рада, что вы живы. Размазывая землю по лицу, плакала от счастья та самая китаянка, которая так удачно свалилась в Москву реку парой дней раньше. Пошла вон и камни обратно верни.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 Охнули где-то позади от скорой помощи. Там отчего-то тоже решили обследовать пострадавших домашних животных. Хотя что им будет? У Машка вон в ошейник такого накручена, что окрестные собаки гавкать боятся. «Бруня, сюда!» – строго произнесла Ника. И даже радовалась какое-то время с гордостью глядя, как несется к ней огромная собака. А потом с разочарованием вздохнула, когда Брунгильда пронеслась мимо,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 «Тут труп!» – чуть не сбила меня издали тусклая фраза. «Уберите собаку, я проверю!» – не верили ему. «Не чувствую жизни!» – ответили ему холодным тоном специалиста. И вся суета разом остановилась. Я раздвинул ставших полукругом людей, пробираясь ближе. Посмотрел на перекрученное тело, сломленная будто игрушка. Обнял и прижал к себе Брунгильду, приседая с ней рядом и удерживая ее.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 Но отношение князя было продемонстрировано явно. Я отвечать не стал. Передал Брунгильду Ники, подошел к Вене ближе и присел у головы. «Ты вообще как?» Откашлившись, произнес я, игнорируя осуждающие взгляды в спину. «Мороженое будешь?» Мертвый левый глаз, переборов прикипевшую корочку, заинтересованно открылся и посмотрел на меня. Позади гулко рухнуло обморочное тело.